Из него три семейных фотоальбома, несколько золотых украшений да серебряные карманы часы на цепочке. Подарок жены. «Коль, иди в саду погуляй, там яблони, угощайся». Бумагин опасался терять доктора из поля зрения, но хирург настойчиво прошипел предложение угоститься, и Коля ушел. Хирург сел на диван, откинулся, закрыл глаза. Уже подзабытый запах родного жилища перенес его в прошлое. Воспоминания... Мелькали, как снимки в фотоальбоме. Одни, выцвевшие, едва различимые, другие, красочные, будто случились вчера. Но, прощай. Вернусь ли я? Ах, сомневаюсь. Все слишком далеко зашло. Назад пути нет. Пора двигаться дальше. Доктор сложил в коробку дорогие сердцу вещи и понес к машине. Коля еще бродил по участку за домом, набивая карманы яблоками. Хирург решил подождать в салоне, как вдруг услышал детский смех. «Показалось, откуда тут дети? Заброшено все». Но через секунду смех повторился. Доктор пошел на звук. В противоположном конце улицы за оградой под старой раскидистой сливой играли двое ребятишек. Мальчику было на вид лет семь, девочке не больше пяти. Они с азартом тыкали в ёжика веточкой и не заметили, как чужой дядька подкрался к их участку. «Убежит! Хватай его!» «Шуш, колючий!» «А ты ногой останови!» кричал брат. «Отойди, дай я сам!» Хирург громко кашлянул, и дети обернулись. Доктор ожидал, что они испугаются и убегут. Но мальцы остались на месте, недоверчиво разглядывая чужака. «Где ваши родители?» «Дома». Серьезно ответил мальчик, крепко сжимая ветку, как оружие. «И давно вы тут живете?» – доброжелательно спросил хирург. Но ответили ему не дети. Из бани вышел мужик рваной тельняшки и с помповым ружьем. Оно «Ну, отошел назад живо! Бубен снесу!» Доктор послушно попятился. Мужик Рейси подбежал вплотную к калитке, пыхтя от волнения. «Чего надо? Кто таков?» Я жил в этом хуторе и прекрасно знал хозяев дома, которые вы заняли. Не стоит беспокоиться. Они все умерли от бора чесотки. Никто не станет претендовать на эту собственность. А я и не беспокоюсь. Хирург заметил у незнакомца чуть выше локтя смертельную отметину. Распахнулась дверь, и на крыльце появилась его жена. рыжеволосая толстушка лет сорока. «Аркаша, кто там?» «Брось волыну! На землю! Убью, падла!» Гаркнул внезапно подкравшийся Коле. Баба на крыльце взвизнула. Дети испуганно спрятали за ствол дерева. Аркаша в панике запыхтел еще сильнее. «Стоп, Николай, опусти автомат. И вы успокойтесь. Никто не хочет проблем. Мы уезжаем». Примирительно сказал хирург. Мужик послушался. Коля тоже перестал играть спецназовца. Но доктор не спешил уходить. «Вы тут надолго?» «Как получится!» Проборчал Аркаша. «А заболели давно?» «По весне!» «Вам-то что?» Хирург повернулся к помощнику. «Коля, заведи машину, я сейчас». «Иди, Коля, иди, все нормально, конфликт исчерпан». Доктор подошел ближе и протянул руку. Аркаша удивленно пожал ее. «Я думал, вы чистые. Они же нам теперь нигде покоя не дают. Охватятся, как на зайцев, черт их разорви!» «Да, я слышал о карателях. К сожалению, такова человеческая природа. Жестокость в нашей крови». Хирург сделал ударение на последнем слове, и его тонкие губы искривили миной усмешки. «Мы ж никого не трогаем, чужого не берем». «Тихонько дни коротаем. Ребятишки у нас вот». Доктор не отвечал. А Внутри него шла ожесточенная борьба эмоций и холодного рассудка. В таких случаях рассудок всегда побеждал. Но сегодня что-то пошло не так. «Кровь. Кровь чистых. Что?» Мужик уставился на хирурга с приоткрытым ртом. «Пейте кровь чистых. 50 грамм через день. Это заморозит болезнь». «Найдите донора». Послышался гул покрышек. Внедорожник остановился в метре от доктора. «Берегите детей». Хирург хлопнул пассажирской дверью, оставив ошарашенного Аркашу переваривать информацию. Теперь его тайна вышла за пределы железнодорожной больницы. Доктор посмотрел в зеркало заднего вида. Хутор скрылся за поворотом. Хирург винил себя за секундную слабость. Можно, конечно, заставить Коля вернуться и перебить ту семейку, но доктор пока не оскатился до такой степени. Где-то в глубине его запятнанной вдоль и поперек души еще жил простой добрый терапевт из Таничной поликлиники. Кулаков прав, я размяк. Но что поделать, я всегда был таким. Эта болезнь заставила меня резать горло невинным людям. Страх смерти заковал мою совесть железобетонную броню. Но посмотри, она дала трещину, и теперь сквозь нее течет тоненькая струйка сострадания. Хирург знал, что это может привести к катастрофе. Начнется бойня, в которой погибнут все, и чистые, и зараженные. Вот только лица детей под сливы все маячили у него в голове. Этих ребятишек доктор хотел спасти гораздо сильнее, чем толстосума в московских небоскребах и элитных поселках. Харкаша все равно мне не поверил. К чему теперь переживать? Хотя жаль, они обречены. Или нет? Или все дело в моем страхе и эгоизме? Стоп, хватит. Я не могу спасти каждого встречного. Мы не договоримся с чистыми. Доноров на всех не хватит. Нужна система». Идеально работающая система, но такой не существует. Люди не могут построить ничего идеального. Все рано или поздно дает сбой. С такими мыслями хирург вернулся в больницу. Закинув вещи в свою комнату, он направился к кулаку. Настойло доктора вытянуть руку, чтобы постучать в дверь, как ее открыла Любаша. Ой, напугал. От неожиданности прякнула девица. Добрый день. Не имел такой цели. А Люба с растрепанными волосами и смазанной помадой смущенно хохотнула и быстро вышла из комнаты Жеки. Сам кулак лежал в развалку на большом диване в одних трусах. Вижу, вы тут не скучали. Ой, да ладно, у нас табу только на доноров распространяется. Про служебные ароманы речи не было. И не надо мне цитировать на латыни заповедь про «не неважалей жены ближнего Сваибу. Тем более она ему не жена. Если хочешь знать,. «Я Любу не заманивал, она сама пришла. А дальше слово за слово, ну и вот». Жека поднялся с дивана и натянул штаны. Он напустил на себя равнодушный вид, но хирург чувствовал фальш в его интонации и жестах. «У нас достаточно врагов за этими стенами. Не хватало еще внутренних конфликтов». «Любка сказала, что расстались они с кочергой». «Так и сказала». «Но...» «Не совсем. Но расстанется, когда вернется. Кстати, куда он свалил?» В «Варениковскую поехал. У него там сестра». «Чудик! Жить надоело! На трассе сейчас такой цирк с конями, что даже караваны без хорошей охраны не выезжают, хотя черт с ним. Шлепнут, так меньше проблем. Заменим». «Мы начинали вместе. Он один из нас. Не сравнивая его заслуги и наши». От хорька с валетом сейчас пользы в разы больше, чем от кочерги. Да, по барабану, хватит о нем. Сам-то как съездил? Хата цела, не спалили? Мародеры чуть-чуть беспорядок устроили. А в целом отлично. Компаньоны замолчали. Оба что-то не договаривали друг другу. И оба это чувствовали. Тень недоверия пробежала по лицам. Тревожные мысли зародились в головах. Испытания большими деньгами, большой властью. Все это стравливало даже родных братьев, что уж говорить про чужих друг другу людей. Доктор вышел от кулака с плохим предчувствием. ты вититом сэмпер «Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного». Скверная история получается, очень скверная. Этот внезапный роман его очень беспокоил. Костя измены не простит. Но в этой дуэли он проиграет без шансов. Если Жека просто щелкнет пальцами, от кочерги останется мокрое липкое место. А такой вариант не устраивал доктора. Кулаков и так контролировал почти все процессы в их корпорации. Корек, Валет, Медный и остальные бойцы из службы безопасности подчинялись только ему. А хирурга считали кем-то вроде ценной лабораторной крысы в белом халате. Поэтому доктору требовался человек на которого он мог положиться в трудную минуту. И Костя оставался единственной кандидатурой. Глава 30. Сирота. Историк проснулся с тяжелой головой. Невидимо, Ластик быстро стирал остатки снов из его памяти. Но Михаил Ильич сопротивлялся этому. Он вспомнил, что ехал на машине. Вернее, уезжал от кого-то. Затем в свой дом в весне. Семью Бобровых снова машина. Видения менялись. Только нечто опасное, но непонятное гналось за ним из одного сна в другой. «Подушку надо поменять», — решил историк. С кухни доносился сладковатый аромат забродивших абрикосов. Михаил Ильич потянулся, встал, хрустнул спиной и крякнул по-стариковски. Юля еще спала на диване, Надя пристроилась у нее под боком. Дочка казалась еще такой юной, что скорее походила на старшую сестру, чем на приемную маму. Историк выглянул в окно и увидел Сашку возле забора. «Небо-то какое сегодня! Облачка, как нарисованная, красота! Почаще надо смотреть вверх, ей-богу, почаще!» Жара стояла с самого утра, точно солнце и вовсе не садилось за горизонт, а прогревало воздух всю ночь. «Доброе утро, Санек! Увидел чего?» Историк подошел к ограде и посмотрел по сторонам. Собака. Мелкая, камнем по заднице я залупил. До гроза яблоко ответил швец Михаил Ильич любил собак. Он тяжело привыкал к тому, что четвероногие стали теперь врагами. Многовековая дружба, тянувшаяся еще с пещерных времен, в одночасье забылась. Особенно Михаил Ильич жалил щенков. Глупые несмышленноши инстинктивно тянулись к людям, а в ответ получали булыжники и пули. Как нога заживет, пройдусь по старым полям. Вдруг, где картошка прошлогодняя расплодилась. Щеколотка болела уже меньше, но историк еще прихрамывал. Да, жарюки с грибами навернуть — это космос. Вечером снова придется рыбу удить. Ты наш главный добытчик теперь. Я только рад. Мне рыбалка по кайфу. Жаль соли мало, не повелись про запас. Таран швырнул огрызок яблока в траву через дорогу. Припасы почти закончились. В ближайшей местности съестным рожиться не получилось. Мародеры выгребли все до крошки. Консервы скрыли вдоль и поперек, Так что даже щепотки соли не осталось. Сашка хотел уйти в мародерку дня на 2-3, чтобы обшарить дальние поселки и станицы. Но Михаил Ильич просил подождать. Вскоре проснулась и Юлька. Она выскользнула из-под пледа, прошла на кухню. Выпила стакан воды и осторожно присела на краешек дивана рядом с малышкой. Я знаю, кто тебе снится. Да, она сейчас далеко, но все равно смотрит на тебя и оберегает. Мама стала твоим ангелом, и больше никому не позволит тебя обидеть. И я не позволю. У нас теперь большая семья. Куница достала из шкафчика коробку с детским питанием и сразу вспомнила Алана. Он уехал вчера. За эти пару дней они успели крепко подружиться. Поэтому Юльке тяжело далось прощание. В глубине души она надеялась, что Алла не найдет брата и вернется назад, к ним. Она тут же корила себя за такие эгоистичные подлые мысли. Скрипнули ступеньки на крыльце. Отец перешагнул порог и скривился от боли. «Ать!» «Что? Запнулся?» «Наступил неловко. Иногда, кажется, уже все прошло, а она нет-нет, да резанет. «Давай повязку наложу». «Я сам, Сусам». Михаил Ильич уселся на табурет и принялся накручивать эластичный бинт вокруг щиколотки. «Пап, а как называется село, откуда Алан приехал?» «Ам, сейчас. М -м, забыл. Да, вот тебе и учитель истории. Памяти совсем не осталось. У меня тоже вертится на языке, а вспомнить не могу. А тебе зачем? В гости к нему собралась?» Михаил Ильич улыбался одними глазами, но Юлька уже прочитала ход его мыслей. «Вот ты все шутишь и шутишь, легко тебе. Знаешь, если серьезно, я рад, что Алан уехал. Передрались бы они сторонами за тебя. Мы с Сашкой просто друзья», — В очередной раз напомнила Куница. Но, «Ну но, -ну. «Только он так не думает». Спор грозил затянуться, но проснулась Надя. Малышка не сразу дала о себе знать. Поначалу прислушивалась к голосам в комнате. Она уже перестала их бояться, постепенно привыкая к новой обстановке, но каждый раз с нетерпением ждала, когда скрипнет дверь и в дом войдут папа с мамой. Сиротка замирала, заслышав шаги на улице. Она поворачивала головку к порогу и тянула свои маленькие ручки, мечтая прижаться к Соне. Но снова и снова ее ждало разочарование. Вокруг мелькало лишь бородатое лицо Михаила Ильича. Серьезная, чуть и виноватая физиономия Сашки и Милы. Заботливая, но... все таки чужое лицо Юли. Здесь все было чужим. Люди, предметы, запахи. Историк сделал из тряпок парочку кукол. Но Надя испугалась их и заплакала, когда Михаил Ильич пробовал с ней поиграть. Она искала свою любимую желтую рыбку, но лишилась и этой маленькой радости. Только во сне Надя могла побыть родителями. Сегодня приснилось, как папа подбрасывал ее на руках. Надюшка хохотала, и счастливая улыбка сквозь сон озаряла ее личико. Мама тоже приснилась. От нее вкусно пахло. Она обнимала девочку и напевала красивым нежным голосом. А потом песня перешла в плач. И Надя заплакала вместе с ней. «Ну-ну, чего захныкала? Проголодалась? Знамо дело. Пора кормить». Историк наклонился над малюткой. «О, и подгуз тоже менять. Ишь, сколько за ночь напрудило. Прям как ты и раньше». Об этом мог и промолчать. «Я и промолчать? Хе-хе. <свы> Давай на стол накрывать. Нам тоже пора подкрепиться». После завтрака Михаил Ильич вынес Надю на улицу. Здесь, на травке в тени дерева, он устроил ей маленький манеж. «Вот тебе погремушка». Михаил Ильич протянул девочке мешочек с мелкими камушками. Папа, если она проглотит. Она же все в рот тащит. Отставить панику. Я все плотно завязал. Тем более под моим наблюдением будет играть. Историк водился с младенцем как настоящий дедушка. Он не планировал становиться им так быстро. Но эта роль ему сразу понравилась. Михаил Ильич точно перенесся на 14 лет назад, где также играл с маленькой Юлькой. Учился общаться с крохотным человечком и постигал все премудрости отцовства. Сиротка уже не боялась этого бородатого дядьку. Внимательно разглядывала его и слушала мягкий заботливый голос, чуть напоминающий голос отца. «Смотри, муравей ползет. Вон, на травинке. Да ты сюда, смотри, проморгаешь все. Куклы». «Ладно, шут с ним, с муравьем». «Кто тут у нас еще?» «О, божья коровка!» Михаил Ильич осторожно поймал насекомое. «Запоминай. Кладешь ее на ладошку и говоришь». «Божья коровка, лети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого. А потом подбрасываешь!» Букашка замахала крыльями и послушно полетела на небо. Она по пути отклонилась от заданного маршрута, совершив посадку на витке. Надюха, Гляди сюда! Паучок! Видишь, какую паутину сплю. Красота!» «Не, трогать его не надо, пусть сидит. Паук — зверь серьезный. Некоторые куснуть могут». «О, как нам повезло! Пожарница прилетела!» Бабочка заинтересовала малышку сильнее, чем угрюмый паук. Она шустро поползла к ней, но крылатая красавица испуганно упорхнула. Пушистое яблоко, похожее на свернувшуюся калачиком кошку, закрыло солнце. Близился полдень. Юлия как раз закончила уборку и стирку, а Михаил Ильич, бережно взяв младенца на руки, вернулся в дом. Весь день они прятались от зноя под крышей. А к вечеру Сашка, как обычно, пошел копать черви. «Юль, ты со мной на озеро или как?» «Не знаю. Наверное, нет». Михаил Ильич видел, что дочке хочется, но она боится оставить ребенка. «Сходи, мышка, проветрись. Мы с малой сегодня душа в душу». Она мне даже улыбнулась, когда пукнула. «Я просто боюсь, что, как в прошлый раз повторится, я пришла, а Надя вся Я ее почти до километра услышала. Когда Юлька вернулась после первой рыбалки с Тараном и Аланом, то долго успокаивала раскричавшегося младенца. Не помогла даже бутылочка с молочной смесью. Она тогда меня совсем не знала. А теперь мы подружились. Иди смело. Я ее и покормлю, и пелёнку сменю. А мы с Надюхой в манежике еще немного по травке поползаем. Ей там нравится. Ты уверен? Не ругайся. «Но ты сейчас, как Альбина сказала, интонация один в один». Михаил Ильич при дочери почти всегда называл жену по имени, в очень редких случаях произнося «мама». Елька и сама избегала этого слова. «Я не она», — нахмурилась куница. Историк не стал подливать масло в огонь, уточняя, что эти сдвинутые брови, поджатые губы и даже острый взгляд тоже достались ей от матери. «Не надо бросаться в крайности, ты устала, я вижу. Искупайся». Вода все беды смывает. Я и в бочке могу ополоснуться. Вяло сопротивлялась Юле. Шуруй, шуруй! Сравнила озеро с бочкой. Диаген. Юлька с благодарностью чечмокнула отца в нос. Переоделась в купольник. Поцеловала Надю него щечки и пошла к Сашке. Когда подростки направились к озеру, Михаил Ильич долго стоял с Надежкой на руках возле забора и провожал их взглядом. Даже на расстоянии Юлька почувствовала это обернулась и помахала рукой. Ей вновь стало неловко, что она скинула ребёнка на отца. Историк махнул в ответ и пошёл с малышкой в манеж под вишней. «Саш, давай сегодня недолго». «От клева зависит». «Уже заскучала по своей плакси». «Не называй её так, она хорошая. И глазки умные. Ты сам знаешь, что ей пришлось пережить». «Да, я в шутку. Ты с ней сильно изменилась за эти дни. Серьёзно?» «Угу». «Говорила, что детей не любишь, а сама хлопочешь вокруг нее, как наседка». Юлька задумалась. Она и правда недавно призналась ему, что никогда не заведет детей. А вон как все повернулось. Так уница пропала без вести. На ее место пришла другая. Юля повзрослела. Быстрее, чем ей бы хотелось. Но судьба не оставила выбора. Хотя он все же был. Там, у элеватора, когда Соня протянула ребенка окровавленными руками, Елька могла отпрянуть, убежать и забыть все как страшный сон, но она сделала наоборот и ни секунду не пожалела об этом, даже когда надежка разрывала ее душу голодными воплями. Да, хлопачу, а разве можно по-другому? Она же малыш, совсем беспомощный еще. Больше некому о ней позаботиться. А если было бы, ты о чем? Ну, там приют вообще не создали или типа того, где все по-людски. «Врачи, нянечки, питание правильное, игрушек, гара». «К чему ты это подводишь?» «Сама знаешь, к чему». Сашка глубоко втянул носом запах полевой травы. «Нет, я ее не отдам. Мы сами справимся, я уверена». «Мне бы твой оптимизм». Впереди зеленоватой глади засверкало озеро. Таран поделил его на две части – рыболовную и купальную. Вначале решили поплавать. Юлька сложила вещи возле бревна и медленно зашла по пояс. Камушки на дне приятно массировали стопы. Вода охлаждала разморенное на солнце тело. Папа, как всегда, оказался прав. Озеро мгновенно сняло напряжение, и куница с блаженством погрузилась с головой. Швец, обтирая майкой потный лоб, прикрывал подругу на берегу. Куница любила набрать побольше воздуха, дернуть под воду и плыть до тех пор, пока легкие не сдавят тисками. Юля испытывала странное возбуждение от чувства приближающейся смерти. Когда заканчивался кислород, губы предательски разжимались ради спасительного воздуха, а горло стягивало тугая петля. В этот момент куница ощущала каждую клеточку тела. Она доходила до предела и ждала еще три секунды. Время замедлялось, почти останавливалось, а в груди бил тугой барабан. И Юлька выныривала на поверхность, точно возвращаясь с того света. «Наплавалась!» «Фух, да. Вода класс». Девушка вышла, поправила облегающий черный купальник, вытерла руки и взяла пистолет. «Она похорошала за лето», – мысленно отметил Сашка. Юля и вправду быстро трансформировалась из гадкого утенка в привлекательную лебедь. Ее тело преобразилось, угловатые черты сменились плавными изящными линиями, бедра округлились, но лицо еще сохранило детские штрихи, а вот глаза нет. Куницына уже давно смотрела на мир глазами взрослого человека, отягощенного проблемами, невзгодами и заботами. «Стрелять-то помнишь как?» Юлия наигранно повертела в руках Байкал с наивным выражением. «Вот на эту штучку жать, да? Или на эту? Я все время путаю. Хорош тебаться. Жаль, мы мало практикуемся. Каждый патрон на счету». «Ты далеко от берега не плывай, мало ли». «Само собой». Пообещал Таран. Воздух охладился на пару градусов. Коричневые почетки рогоза лениво покачивались от легкого ветерка. Сашка продолжал называть это растение камышом, хотя Юлька каждый раз его поправляла. В ботанике она разбиралась чуть лучше. Друзья обсохли, съели по яблоку и направились на рыболовную часть озера. Сегодня долго не клевало. Но когда терпение тарана почти лопнуло, молодой карп соблазнился их наживкой. Порядок, сматываем удочки, этим наедимся. Я тоже хотела сказать, что пора закругляться, но боялась, что ты разозлишься. Боялась, что разозлюсь? Засмеялся Швец. Я что, такой псих? Ну, иногда бываешь. Окей, запишусь на курсы по управлению гневом. Поница показала большой палец. Главное, не подсядь на антидепрессанты. Обратная дорога всегда казалась Ильке быстрее. Но в этот раз случилась непредвиденная задержка. Она первой увидела опасность. Коснулась плеча Сашки, и через секунду друзья лежали на земле, разглядывая противника поверх травы. К счастью, сорняки тут вымахали на целый метр. Интересно, кого они лечить приезжали? Пробормотал шевец, наблюдая, как машина скорой помощи пылет по заброшенной грунтовой дороге. Шутишь? Это мародеры просто. Да знаю. Со стороны нашей дачи катят. Напрягает меня это. Пойдем скорее. Сейчас тачка скроется. Не хочется с этими докторами здесь знакомиться. Когда машина пропала из вида, Сашка с Юлькой зашагали ее два раза быстрее и почти бегом добрались до поселка. Над крышей домика миролюбиво вился домок. Куница представила себе отца, который, как обычно, в это время кипятил воду, чтобы искупать Надюшку. Но жизнь нарисовала для нее совсем другую картину. Михаил Ильич лежал на земле. По рубахе растеклось красное пятно а ребенок пропал. Историк чуть приподнялся и попытался доползти до домика, но тут же рухнул. «Папа!» Юлька подбежала к отцу, но не знала, что предпринять. Он тяжело хрипел, задыхался и хватал ртом воздух. «Помогите встать!» Едва слышно пробормотал Михаил Ильич. Он громко вскрикнул, когда его перевернули на бок и отключился. «Папочка! Папочка, очнись, пожалуйста! Не умирай, папочка!» Рыдала Юлька, судорожно пытаясь перевязать кровоточащую рану. Историк открыл глаза. Но больше они не фокусировались на лицах. Мутная пелена застилала зрачки, превращая все в белесу бесформенную массу. «Я... я... не я... видел их... Под, подкрались... Вы, вы... выстрели...» Слова давались отцу с огромным трудом. Но Юля умоляла его говорить... Куница боялась, что если он замолчит, то уже навсегда. «Я не мог пошевелиться. Они за... забрали Надю. Они... они...» Слезы покатились по бороде историка. Он плакал не от боли, а от страха за малышку. «Вы их запомнили? Сколько их? Как выглядят?» Швец бросил карабин и помогал Юльке с перевязкой. «Я не видел. И сейчас не вижу». «Помню только голоса. Они говорили про больницу». «Какую больницу? Где?» Куница застыла от ужаса, глядя, как синеет лицо отца. Гор. Приступ кашля заставил историка замолчать. Его грудь пронзила такая боль, что Михаил Ильич вновь потерял сознание. «Нет!» Юля решила, что отец умер. Она закричала, скинув опостолевшие перчатки. Сашка сжал запястье историка и нащупал пульс. Смерть пожалела их, на время ослабив хватку костлявых пальцев. Михаил Ильич очнулся, хрипло задышал, пошевелил губами, с огромным трудом выдавив еще несколько слов. «Город...» Один сказал про город. «Прости меня. Я не смог. Не защитил ее». «Папочка, любимый, мы тебя спасем!» «Ты поправишься! Сейчас, сейчас! Потерпи, маленькая! Не бросай меня! Пожалуйста, папа!» «Юля! Юля! Где ты?» Отстраненно, глядя на закатные облака, простонал Михаил Ильич. «Я тут, рядом, я с тобой!» Куница сжимала ладошками его шершавую руку, целовала холодеющие пальцы и прижимала их к своей мокрой щеке. «Юля, прости ее!» Она тебя любила. Так вышло. Альбина. Она любила. Она... Историк сделал последний теплый вздох. Запрокинул голову. Широко открыл глаза, словно увидел что-то удивительное и затих навсегда. Папа. Папочка. Юлька тормошила отца за плечо. Она не верила. Не могла поверить. Девушка прижалась ухом к его сердцу. Тишина. Злая, издевательская тишина внутри и снаружи. В такие секунды, когда умирал самый близкий человек, должен был звучать раскан грома или взрыв молнии, рассекающий пополам старое дерево, но природе было плевать. Она даже не заметила, что кто-то умер. Для Мира смерть одного человека ничего не значила, но для Юли он и был всем миром. Все, пульса нет. Пробормотал швец, боясь взглянуть на подругу. Она билась в припадке, впивалась ногтями в землю и брывала клочьями траву. Сашке стало страшно за нее. Он попытался мягко отащить Юлю от покойника, но она забежала, отмахнулась, ударила тарана по лицу и вновь прижалась к отцу. Боль прошивала внутренности раскаленной стальной нитью, растворяла нервы в кислоте, душила, резала, пронзала, прокатывалась огнем от макушки до пяток и возвращалась обратно. Куница затихла в изнеможении. Для нее время пропиталось запахом смерти, одиночества и безнадежности. Но планета продолжала крутиться, словно ей назло. Птицы провожали заходящее солнце последними трелями. Кузнечики готовились к ночному концерту, настраивая свои скрипки в траве. Старый кот выпал из тени кустов и пошел на охоту. Для всех начался очередной обычный вечер. Для всех. Кроме Юли и Сашки. Прошло четверть часа. Швед стоял у забора, облокотившись на штакетник. По его плечу ползала оса, но он равнодушно уперся подбородком в кулак и смотрел на дорогу. Юля по-прежнему лежала рядом с папой. Бледная, с закрытыми глазами. Она мало чем отличалась от покойника. Девочка почти не дышала, оцепенев на земле, как ледяная статуя. И все же, мало-помалу, жизнь вернулась в ее тело. Коница приподнялась. Поцеловала отца в лоб и подошла к Сашке. Надо его похоронить. Лучше сжечь. Не хочу. Мне нужно место, куда смогу прийти и поговорить с ним. Где вырыть могилу? Да прям тут, под вишней. На участке? Какая теперь разница? Хорошо. Таран пошел за лопатой. Они плохо знали молитвы и простились с Михаилом Ильичом, как сумели. Когда почти стемнело, земляной холмик вырос рядом с манежем для Нади. Пора уходить. Юлька не сразу поняла смысл этих двух слов. Куда? Нам нельзя здесь ночевать. Почему? Сашка посмотрел на ее отрешенное равнодушное лицо и взял за руку. Юль, они вернутся. Куница взглянула на него точно в первый раз видела. Затем покачала головой и села на траву. Апатия скрутила ее сильнее, чем смирительная рубашка. Руки безвольно повисли, а в глазах чернела пустота. Юля не следили за нами, ждали, когда мы уйдем, чтобы напасть. Они знают, что мы вернемся. Валим отсюда как можно дальше. Надо было бежать. В тот же день, когда мы пришли с ребенком. Они нас вычислили и будут мстить. Брось ты. Они приходили за ней. Понимаешь? За ней! Мы им не нужны. Все кончено. Да и куда идти? Нас везде преследует смерть. В Краснодаре под ключом, теперь тут. Мы все время куда-то идем, и все время кто-то умирает. Возразить было нечего. Смерть и прям постоянно бродила рядом и наносила удар в самый неожиданный момент. Хорошо. Нет так нет. В этом поселке нас два счета найдут. А другое жалею сегодня искать уже поздно. Что будет, то будет. Я так не хотела оставлять его одного. Я чувствовала... Чувствовала что-то плохое. А он меня убеждал, уговаривал пойти с тобой на озеро. Отец спас тебя этим. Вас обоих убили бы, пока я рыбачил. Лучше так. Он любил жизнь, а я... Я... Я давно умереть хочу. Я устала. Мне плохо. Я не могу жить в таком мире. Коница заплакала на груди у Сашки. Он прижал ее, погладил по голове, поцеловал в макушку. Они просидели так целый час изредка перебрасывая скупыми фразами. Юльке не хотелось говорить. Каждое слово сейчас казалось фальшивым и неуместным. «Пошли в дом», – прошептала Куницына. Ложись спать, я подежурю». «Не хочу». «Давай зажжем свечи». «Давай». Сашка решил, что Юлька права и ждать нападения не стоит. При желании их могли пришить и на озере, но пощадили. Он только ломал голову кому понадобился полугодовалый младенец, и почему ради него погибло столько людей. «Куда двинем?» Юлька не услышала вопрос. Воспоминания об отце перелистывались в голове как фотки на экране смартфона. Вот он играл с ней в куклы, учил кататься на велосипеде, помог вытащить первую занозу, купил ей новое платье, подсказал, как решить задачку в домашнем задании. И еще много-много-много счастливых, грустных, забавных, неловких, ярких, почти забытых, смешных, глупых, романтичных, милых моментов. Только сейчас Кониса поняла, какое громадное место в ее жизни занимал папа. А теперь она сирота. Боже, я же хотела бросить его сбежать. Какая я была гадкая, избалованная неблагодарная сволочь. Почему я не могу все исправить, извиниться, сказать, как я его люблю? Слезы продолжали катиться в тишине. С каждым мгновением прошлое неумолимо одолелось все дальше, как огромный лайнер от пристани, а куница беспомощно стояла на причале опоздавшим пассажирам. Юля вспоминала последние слова отца. «Она тебя любила». Даже в предсмертную минуту он думал не о себе. Он пытался помириться с матерью, прося за нее прощения. «Куда дальше двинем?» Повторил таран громче. «А, что?» Юлька смотрела и не понимала, о чем ее спрашивают. «Я не про сегодня, а в принципе. Зачем нам тут оставаться? Запасов нет, дома теплять надо основательно. Что мы будем зимой делать, в холода?» «Я не смогу уйти без нее. Мы должны найти Надю. Юль, мы должны ее вернуть. Юль, послушай, я не отдам ее! Слышишь, не отдам!» Сашка сел на диван, где еще утром спала малышка. Из-за нее уже три человека погибли. Она не твоя дочь, ты не обязана. Обязана. Она отдала ее мне. Мне. Не им. Я обещала беречь ее. Я поклялась. Поклялась защищать. Как ты не понимаешь? Я не могу ее бросить. Нельзя бросать детей. Нельзя. Куница упала на отцовскую кровать. Она кусала тюфяк, била кулаком по стене и плакала, плакала и плакала. Постепенно куница затихла. Таран решил, что она уснула, но внезапно. Юлька вскочила и принялась что-то искать в комнате. «Где? Где это?» «Тут же была, я помню». «Куда дели?» «Ты про что?» «Бумажка, объявление. Его Алан привез, про доноров». Я к печке бросил на растопку. Девушка бережно развернула смятый комок бумаги и положила на стол. «Вот, это больница! Им нужна детская кровь. Папа еще удивился, когда прочитал». Его убийцы тоже говорили про больницу. И сегодня мы видели машину скорой помощи. Все сходится. Но не факт. Они могли совсем про другую больницу говорить. У нас нет конкретных доказательств. Мы что, полиция? Зачем нам доказательства? Мы просто должны пойти и проверить. Если она там, мы заберем ее. Не знаю, как мы заберем. А если там нет? Будем искать дальше. А сейчас Юлька напоминала волчицу. Готовую загрызть любого ради своего детеныша. Сашка видел, что спорить бесполезно. Он просто хотел дождаться утра, надеясь, что ее пыл немного утихнет. Бред. Иголку с стогу сена найти проще. Легко ей говорить. Пойдем и возьмем. Тут отряд нужен для штурма. Черт, как же ей переубедить. Хорошо. Давай завтра все обдумаем. Составим план. Разведаем это место, посмотрим, сколько там охраны. А если ее убьют за это время? Если ее на органы забрали? Саша, медлить нельзя! Успокойся! Прекрати панику! Переждем ночь и решим. Все, спать!» Еле пришлось смириться. Она долго ворочалась, смотрела в окно, за которым темнела могила отца. Дом опустел без него, стал мрачным, пугающим. Каждый скрип теперь напоминал смех старой ведьмы. Куница проснулась до рассвета. Сашка дремал у стола, уронив голову на объявление о поиске доноров. Он боролся со сном до последнего, но проиграл. Юлька просидела несколько минут в нерешительности, а затем заглянула под кровать и вытащила рюкзак. Все необходимое, как всегда, было собрано на случай экстренного отступления. Куница на цепочках миновала комнату. Юркнула в дверь и бесшумно спустилась по крыльцу. Остановилась она только возле вишни. Встала на колени перед могилой папы. Перекрестилась. Поднесла ладонь губам и положила руку на земляной холмик. Прощальный поцелуй. Ее грудь вновь задрожала от схлипов. Но Юлька подавила их и быстро вышла за калитку. Пора стать сильной. Пора самой принимать решения. Но как же это страшно. Коница зашагала быстрее, чтобы согреться и унять дрожь. Плотный, густой туман стелился по дороге, словно облако, решившее поутру спуститься с небес на землю. Никто ей не поможет, кроме меня. Никто. Сашка ее не любит. Надя для него чужая. Он будет уговаривать меня передумать, стянуть время. А его нельзя терять. Надо было вчера бежать за ней сразу. Я чувствую, она там. Господи, помоги мне найти мою девочку. Через пару минут Юльке показалось, что к ее шагам перемешивается посторонний звук. Она прислушалась. Так и есть. Впереди что-то приближалось. А туман обволакивал девушку невесомой ватой. Куница видела только на 10 метров перед собой. А дальше все превращалось в молочно-серый дым. Она представила стаю голодных собак, лацающих когтями по земле, их свирепые пасти, тягучую слюну, свисающую желтых жёлтых клыков и горящий ненавистью взгляд. Туман им не помеха. Они уже почуяли добычу и окружали ее. Юлия сняла пистолет с предохранителя и отошла к обочине. Звук стал громче, но теперь звучал за спиной. Туман забавлялся с ней пытался запутать, напугать, заставить свернуть с намеченного пути. Он искажал звуки. Он обманывал зрение. Он игрался с ее сознанием. Илька испугалась. Жутко. Дотрожив коленках и холодного пота на спине. Сейчас я умру. Но и пусть. Значит, увижу папу. И Надю, наверное, тоже. Но я не отступлю. Не дождетесь. Куница вытянула руки. Указательный палец обнял спусковой крючок Байкала. Она увидела силуэт, зажмурилась и выстрелила. «Стой! Это я! Сдурела!» «Ой!» Юлька опустила оружие. «Тьфу! Ты чокнутая совсем! Куда ты одна поперлась? Жить надоело? Чем ты ей поможешь, если сдохнешь через пять километров отсюда, а? Чем?» Таран дышал часто и громко. Юле даже показалось, что он сейчас разрыдается. «Саш, я знаю, ты не пойдешь со мной». «Но я должна, пойми». «Да пойду, пойду! Я же сказал, пойду! Только подготовиться надо! А не так, на эмоциях, без плана, наобум!» Швец в ярости пнул булыжник. Когда он проснулся и понял, что Юлька сбежала, то чуть не рехнулся от страха за нее. «Ты не обязан!» — виновата пролепетала куница. «Завязывай с этим! Обязан, не обязан! Как я могу тебя бросить?» Ты же сама сказала, что детей бросать нельзя. А ты, судя по поступкам, кто ты еще ребенок? Психанула, убежала. Я едва догнал. Еще пули встретила. Сейчас бы отбегался. Ты, правда, пойдешь со мной? А Елька уже мало волновала, что она чуть не пристрелила лучшего друга. Все мысли вновь вернулись к малышке. Уже пошел. Сашенька, милый мой, спасибо. Она прильнула к тарану и поцеловала в губы а туман скрыл их от посторонних глаз. Глава 31. Побег. В лаборатории пахло стерильностью и шоколадными конфетами. Ярочка в новом голубеньком халате упаковывала очередную партию термобоксов с кровью для отправки в Москву. Вертолет ждали, как обычно, ночью. Едва сделали план. Необходимо больше доноров. Иначе следующую поставку мы провалим. Хирург почесал задевшую от перчатки ладонь. «А зачем этому исследовательскому центру столько крови?» «Технология. Технология такая. Мы всего лишь солдаты. Нам приказывают, мы исполняем». В очередной раз ловко соврал доктор. «А правда, что их орденом Героя России наградят?» «Кого?» «Ну, доноров. Мне Евгений Семенович рассказал». «Молодец, кулак. Хорошо придумал, надо запомнить». Но такими темпами, как мы кровь выкачиваем, героя им посмертно присвоят. Если надо, я тоже в доноры готова пойти. Да не ради награды, не думайте. Просто человечеству хочу послужить. Хирург чуть не проследился от такого очаровательного самопожертвования. Вы и так прекрасно служите, Валерия. Что касается наград, то весь персонал их, безусловно, получит. Пока ресурсов хватает. Это я, как всегда, перестраховываюсь. Вы же сами говорите, что следующая поставка... У нас есть еще время. Что-нибудь придумаем. К тому же ваши 200 миллилитров погоду не сделают. Но все же... Просто хочу, чтобы вы на меня рассчитывали. Все непременно. Закончив работу в лаборатории, доктор отправился к Джеки. Компаньон встретил его в дурном расположении духа. Что с ним случалось крайне редко. Буря мглою небо кроет. Что-то случилось. Поссорились с Любой. Первый вопрос правильный, второй нет. Скажешь тоже. Буду я из-за бабы грузиться. Случилось. Пока не знаю, насколько все плохо. Но из Белокаменной прилетела кислая весть. Романова пропала. Это кто? Москва-Сити. Носатая такая, вспомнил? А, такую забудешь. Как же, как же... Серьезная женщина. Просто фамилию ее не знал. А что с ней случилось? Тревожное настроение передалось доктору. Без понятия. Курьер не смог передать кровь. Как растворилась вместе со всей своей свитой. Эмигрировала? Жека лишь пожал плечами, открыл тумбочку и плеснул виски себе и хирургу. Мы много потеряли. В деньгах пока ничего. Товар был предоплачен. Срыв поставки по вине покупателя не компенсируется. Меня напрягает другое. Я сделал романовую скидку в обмен за помощь с прикрытием. Ты не посмотри, что баба. Раньше у нее связи были аж до самого верха. Выше некуда, понимаешь? Не хочется этой крыши лишиться. Мне казалось, у нас с этим порядок. Губернатор и начальник полиции – наши люди. С главами общин контакт налажен. В городе репутация вполне легальная. Несколько доноров уже побывали, деньги получили. Все чин по чину. Но кулак не разделял уверенности доктора. Осушив стакан, он зажег сигару и затянулся. Посмотрим. Может, она и вправду в отпуске. В Москве мой человек этим занимается. Скоро узнаем. Да, есть хорошая новость. Мы покупаем долю в ферме. Ферме? Ферме! По слогам повторил компаньон. Забыл, что такое ферма. Там, где овощи выращивают, курочек, коровок, хрюшек. Какие сейчас хрюшки? Поперхнулся коньяком хирург. Стерильные. Там не просто ферма. Там прямо лаборатория. Знакомые пацаны недавно открыли под Ростовом. Стартап, ёпта. Работают только чистые. Поросята анализы сдают чаще, чем наши доноры. Стопроцентная безопасность. Я предложил им масштабироваться и войти капиталом. В Москве уже есть канал избыта. В Краснодаре ресторанчик для своих откроем, и донорам свежее мясо поможет быстрее восстанавливаться. Для этого говядина полезнее и кисломолочная продукция. Все будет, дай время. Я должен проверить это мясо. И с крови животных заодно провести эксперимент. Естественно. Медицинский потенциал мы тоже объединим. Я сам о такой ферме подумывал. Но со знающими людьми проще начать. «Дело перспективное. Экс-минимус и минибус наскунтур инженти. Из малых семян вырастают большие деревья. Лучше и не скажешь. Но, а пока семена растут, я поеду в баньке попарить. Сегодня не жди. Товар сам передашь вертушки. Бывай, Авицена. Жека протянул доктору сухую шершавую ладонь. Только в личных апартаментах без посторонних они позволили себе снимать перчатки. Хирург отправился на вечерний обход. Несколько доноров валялись почти без памяти, из них сегодня выкачали больше, чем обычно. Пришлось рискнуть ради выполнения плана. Но доктор был спокоен. Он знал, что через пару дней они оклемаются. Больничные застенки уже опостылели за сегодня, и хирург вышел подышать свежим воздухом. Часто во время прогулок компанию ему составляла Лерочка. Но сегодня доктор хотел побыть один, чтобы флюиды помощницы не отвлекали от важных мыслей. Доктор дважды размеренно обошел вокруг больничного корпуса, приблизился к проходной и услышал недовольный голос охранника. «Прием окончен. Завтра приходите». «Можете позвать кого-нибудь?» – спросил юношеский голос. «Сказано завтра». С бараньим упорством пробасил охранник. Следом послышался жалобный девичий голосок. Мы из другого города. Проездом. Нам ночевать негде. Хотели сдать кровь и дальше ехать. Режим не положено. Хирург понял, что караульна сейчас все испортит и отошьет парочку ценных доноров. Доктор быстро подошел к воротам. Что здесь происходит? Вот посторонние, хмуро доложил охранник. Хирург посмотрел на парочку молодых ребят за воротами. Парень и девушка с рюкзаками выглядели измотанными и подавленными. «Вы хотите донорами стать?» «Да, да!» «Это же ваше объявление. Правильный адрес». Худенькая девчушка показала желтый листок офисной бумаги. «Наши, секунду». Доктор отозвал в сторону твердолобого охранника и, угрожающе прошипел. «Ты что делаешь? Чем думаешь?» «Это доноры. Понимаешь? Доноры!» «Мне сказано, запомни чугунная твоя голова. Доноров пускать в любое время суток». У нас для этого специальная комната есть. Меня? А каждому человеке удомлять даже ночью, понял? Угу. Ах, с кем приходится работать? Кулак этого доболома на шлагбаум поставил. Куда уж проще задачи. И тут напортачить умудряется. Ворота распахнулись, как пасть удава перед двумя мышатами. Хирург радушно встретил добровольцев. Он проводил их в больницу, где поместил на втором этаже в отдельную уютную вип-палату. А когда кровь давать? Завтра? Нет. Завтра утром анализы. Натощак. Результаты узнаете к обеду. Вас покормят, не переживайте. Если анализы хорошие, то сама процедура уже вечером, через 5-6 часов после приема пищи. Ну или следующим утром. Проживание для доноров бесплатное, Будьте спокойны. Платим тут мы. А если плохие результаты? Не уверен, тон девица чуть насторожил доктора. Для начала заполните анкету. Укажите хронические заболевания, если есть. Перед донорами легли два листка с вопросами: Откуда сами из какой общины? Мы Выселовские проездом тут. Увидели рекламу и решили заработать, ответил парень, бегло изучая анкету. Без родителей в город приехали. Мы одни. Доктор сочувствующе поджал губы. Его водянистые глаза с аппетитом выгрызались молодые сильные тела, наполненные целебной кровью. «Я вас оставлю. Отдыхайте. Скоро принесут ужин. Если еще что-то понадобится, просто постучите в дверь и объясните охране. А где вас найти? Тут режимный объект, у нас все строго. Только персоналу разрешено перемещаться по территории комплекса. Доноры не могут своевольно покидать палаты в избежании. Эм, рискованных контактов. Это исключительно для вашей безопасности. Туалет у вас отдельный. Даже в коридор выходить не придется. Мы что, пленники? Ни в коем случае. Но у нас и не проходной двор. Мы стерилизуем палату после каждого донора. Тут безопасно. Однако дальше этой комнаты без сопровождения выходить запрещено. Такой порядок. Желаете уйти? Ясно. Нет проблем, мы останемся. В тонкие губы хирурга растянули змеиные улыбки. Он, точно сытый питон, ползал по террариуму мимо двух обреченных кроликов, зная, что может проглотить их в любой момент. Когда дверь за доктором закрылась, Юлька и Сашка облегченно выдохнули. Проникли мы легко. Осталось выбраться. Таран оперся на подоконник. На улице почти стемнело. Территория освещалась только маленькая лампочка над крыльцом. Выбраться с Надей. Если она тут. Я чувствую, она здесь. Что это? Такая мощная интуиция? Паранормальная способность или просто самовнушение? Хватит. Прекрати сейчас не до шуток. Елька оскалилась, как затравленная волчица. Давай прикинем, что имеем. Выходить из палаты нельзя. Где они прячут детей, мы не знаем. А времени, по сути, до завтра. Задача сложная, но мы справимся. Ага. План такой. Я глушу охранника, забираю у него ключи, связываю, пытаю, и он выкладывает, где Надя. А ты можешь вырубить кулаком здорового мужика? Я, когда перворазрядником был, против мастера в ринг вышел. Недооценил меня тот парень. Решил смять с первых минут. Ну и я его и подловил. Глухой нокаут доктор с нашатырём откачивал. Круто. Швец почесал казанки и достал из ботинка складной ножик. Это был лаки-панч, мне тупо повезло. Ты думаешь, я буду драться в рукопашную с местными вертухаями? Я ж не псих. Вон, тем стулом по затылку врежу и все дела. А для этого ты должна отвлечь, вернее, привлечь внимание. Сможешь соблазнить нашего надзирателя? Попробую. Неуверенно пробормотала Юлька. В собственной привлекательности она до сих пор сомневалась и по привычке комплексовала, когда речь заходила на подобные темы. Дождемся ночи. У нас одна попытка, иначе...» Сашка провёл ребром ладони по горлу. Но только они закончили обсуждать план, как щелкнул дверной замок. Медный заглянул в палату, убедился, что доноры сидят по местам, пропустил вперед полноватую женщину с подносом, а сам застыл на входе. Юлька чуть не вскрикнула. Швец бесшумно прошептал тете Лен, но тут же спрятал язык за зубами. Ложкина старшая застыла на полпути. Точно прилипла к полу, но затем заставила себя идти дальше. Поставив поднос на тумбочку, она на секунду понесла указательный палец губам. «Ваш ужин, приятного аппетита! Тут гречка, сладкий чай, овощи. Спасибо. Поблагодарил Сашка. Из коридора донесся глухой стук. В дальней палате кто-то барабанил в дверь, требуя охранника. Пригляди, я еще вернусь, приказал медный. Когда топот его перцев затих, Все трое одновременно выпалили. «Откуда вы тут?» Чуть Лен, помогите найти ребенка, убежим вместе». Юлька очень коротко рассказала, как они здесь оказались. «О, глупые, угораздило же вас. А девочка мои где? Что с ними?» Сашка виновато отвел взгляд в сторону. «Погибли. Все погибли. Лизу, Ульяну и Витьку убили ночью по пути в горячий ключ». А недавно застрелили Михаила Ильича. Про Бобра-старшего вы, наверное, в курсе. Вместе же уходили. Крупные слезы потекли по щекам Ложкиной. Ей хотелось только спросить, узнать, рассказать самой. Но охранник мог вернуться в любую секунду. Новость о смерти дочек резанула по сердцу точно бритва. В голове зашумело. Захотелось на воздух, открыть окно и плакать, плакать, плакать на весь двор. Однако, проглотив комок боли, Елена вытерла глаза и посмотрела на Юльку. «Вот что, дети. Есть, девочка, есть. На днях привезли. Возраст, как ты сказала. Ее палата этажом выше, но ну а дверь заперта, а ключ у Амбалы этого его медным клещут. Я его вырублю. Тише, Саша. Это очень опасные люди. Они убийцы. Ждите меня часов два ночи. Обычно больница по ночам охраняет три человека. Один сидит внизу, а двое обходы делают». Они меня часто просят кофеёк сварить, чтобы дежурилось полегче. Вот я им снотворного и подсыплю. У меня же к таблеточкам доступ есть. Постоянно приходится новых доноров пичкать, чтобы тихо себя вели. А почему вы сами не сбежали? А куда мне бежать, Юленька? Тараса убили, меня схватили. Сказали, что весну сожгли и всех в посёлке перебили. Потом сюда приволокли. В кухарке определили и сестрой. Я этим подлецам не верила. Все надеялась, что вы с Уленькой и Лизочкой вырвались. А теперь видите, как. Ложкина снова зарыдала. Коница попыталась утешить ее, но тетка отпрянула назад: Не трогай меня, Юля. И никого тут не трогай. Даже в перчатках Ангриха подальше. В коридоре послышалось ругань. Медный пнул нарушителя спокойствия, приковал наручниками к стояку батареи и направился назад. Ждите, детки, как вы словились. Успела сказать Ложкина, прежде чем надиратель вернулся. Все, иди. Кто там разволновался? Может, снотворного ему дать? Заискивающе поинтересовалась Елена. Я уже дал. Отдыхает, пациент. Таран оценил крепкую фигуру охранника. М -м, такого и впрям вырубить сложно. Оставалось надеяться на план Ложкиной. Время